Стивен Кинг, Двигающийся Палец, глава 5 Квартира Митла была на пятом этаже десятиэтажного здания на Хокин-стрит За полквартала на углу Хокин и Куинс-бульвара находился работавший круглосуточный магазин Деликатесы и удобства Ла Говард повернул налево и дошел до конца здания Здесь была узкая тропинка, которая вела к мусоропроводу По обе ее стороны стояли контейнеры для мусора. Здесь бездомные, далеко не все из которых были пропащими алкоголиками, устраивали себе неуютный ночлег из газет. В этот вечер, кажется, никто не собирался поселиться на тропе, за что Говард был им очень благодарен. Он зашел в укромный промежуток между двумя контейнерами, расстегнул джинсы и обильно помочился. Сначала он испытал такое облегчение, что почти забыл недавние удары судьбы, но по мере того, как напор ослабевал, опять начал обдумывать свое положение и отчаяние опять овладело им. Положение его было, прямо скажем, безвыходным. Вот он стоит и мочится на стену дома, в котором имеет теплую, уютную квартиру, оглядываясь через плечо не заметил ли его кто-нибудь. Появить здесь бандит или грабитель, пока он находится в таком беззащитном состоянии, ничего хорошего не будет, но гораздо ужаснее, если его увидит кто-то из знакомых, Пенстера, например, из 23-й, или Детлбаума из 35-й. И что скажет два эта языкастая Алисия Пенстер? Он застегнул штаны и вернулся к началу тропинки». Тщательно осмотревшись по сторонам, он зашел в магазин и купил банку пепси-колы у улыбающейся бронзово миссис Ла. «Что-то вы сегодня бледный, мистер Митро», — произнесла она со своей неизменной улыбкой. «Все в порядке». «О да», — подумал он, — «я действительно брежу». «Спасибо, миссис Ла, просто замечательно. Поймал таракана в раковине», — пояснил он ей она нахмурилась не переставая улыбаться и он сообразил что ляпом что то не то в конторе я имею в виду лучше одевайтесь теплей сказала она складка на ее почти идеальном гладком лбу разошлась радио говорит будет холодно». спасибо поблагодарил он и вышел по пути домой он открыл банку и вылил ее в канал учитывая что ванна теперь стала вражеской территорией ему менее всего хотелось пить на ночь Когда он вошел, Вай похрапывал спальне Три банки пива хорошо на нее подействовали. Он поставил пустую банку на столик в кухне, затем постоял за дверью ванной. Потом прижался к дереву. Царап-царап, царап-царап. Вонючий сукин сын прошептал он. Он отправился спать, не почистив зубы. Впервые с тех пор как мать забыла положить ему, двенадцатилетнему, зубную щетку, когда отправляла в летний лагерь.